а тем временем две незнакомки исчезли в глубине противоположного двора. Последуем же за ними, оставив шевалье разбирать письма. Когда они подошли к деревьям, первая остановилась, запыхавшись и осторожно приподнимая вуаль. — Что? Далеко еще до того места? — спросила она. — Да, ваше высочество, еще шагов пятьсот, но пусть ваше высочество немного отдохнет, а то мы скоро устанем.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 — Вас беспокоит, не сказали ли вы чего-нибудь лишнего под дубом. Вы боитесь, что, может быть, задели короля. А я хочу вас успокоить, убедившись сама, можно ли было вас слышать. — Ах, конечно, можно было. Король стоял совсем близко от нас. — Да, но вы, вероятно, говорили не очень громко, так что некоторые слова можно было и не расслышать. — Ваше Высочество, мы думали, что мы совершенно одни. — Вас было трое? — Да. Лавальер, Монтали и я.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 Тем более все это можно будет объяснить как простую шутку. Господин Домаликор не станет сердиться. Господину Дасентиньану будет неловко, потому что вместо того, чтобы смеяться над вами, посмеются над ним. Словом, король будет наказан за любопытство, не подобающее его сану. Пускай немного посмеются и над королем по этому случаю. Не думай, чтобы он стал сердиться. Ах, Ваше Высочество.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 Боюсь, что и это не заставит ее переменить своих убеждений. Да, да, сказала принцесса. Меня уже предупредили об этом. Она ужасная лицемерка, одна из тех же манец, которые призывают Бога, чтобы прятаться за его спиной. Но если она не пожелает лгать, то она влечет на себя насмешки всего двора и своим глупым и неприличным признанием прогневает короля.